Линьси. Нет. Нет, нет. Джой открыла глаза, крича как ненормальная. Лёжа на больничной постели, пристёгнутая ремнями, она размахивала руками и ногами, пытаясь вырваться. Вены на лбу вздулись, мышцы напряглись так сильно, что были готовы оторваться. От переизбытка эмоций её лицо покраснело, а в глазах полопались капилляры. Фрэнк Чейск мгновенно проснулся и, вскочив с кресла, подбежал к дочери. Он хотел успокоить ее, но Джой барахталась из стороны в сторону в надежде избавиться от пуд. Из ее глаз ручьями текли слезы. Такого Чейс не видел прежде никогда. Джой всегда была собранной и хладнокровной, но чтобы его девочка плакала, невероятно. «Джой, спокойно, все хорошо, ты цела, с тобой все в порядке». «Линси, где Линси?» Не унималась Джой. Франк не знал, что ответить. Её подруга мертва уже очень много лет. Почему Джой спрашивает об этом сейчас? Сон, видение, что она видела, находясь в отключке? Нет, нет, нет, повторяла Джой. Как я могла? Неужели, неужели это я? Неужели всё время этим человеком была я? В одну секунду паника прекратилась. Джой уставилась в потолок без единого движения. Она молча плакала, обливая подушку слезами, капающими со щек. Фрэнк никак не мог понять, что с ней случилось. Сердце разрывалось от боли, смотря на страдания своего ребёнка. Как ей помочь? Что он может сделать? "Ты как, дочка?" спросил Чейз. Джой ничего не ответила. Она молча всматривалась в пустоту, словно её здесь нет. Никола Снайгард и сестра Мередит Филиппс убиты, с горечью в голосе констатировал Чейз. Его ищут Джой ищут и обязательно найдут. Взяв дочку за руку, комиссар добавил: "Врачи обнаружили в твоей крови редкий, но очень сильный токсин, вызывающий психозы и галлюцинации. Тебе повезло, что женщина, забывшая сумку в цирке, вернулась туда и увидела выбегающего человека в мантии. Она сразу же вызвала полицию. Шиз дотронулся до мокрых щек Джой, но она даже не отреагировала. Скрытие доктора, который работал с Маркусом Морлоу, показал тот же токсин, тот же самый с Томасом Голдом. И думаю, если копнуть глубже, мы найдём ещё много совпадений. Ты единственная, кому удалось выжить после отравления. Теперь врачи знают, куда нужно смотреть, выискивая причины подобных смертей. Благодаря ей, прошептала Джой. Я жива благодаря ей. она спасла меня. Что? О чём ты? спросил отец. Сколько я здесь нахожусь? Джой вновь обрела хладнокровие. Слёзы закончились. Взгляд стал острым и пронзительным. Она вернулась. Мимолётная слабость ушла, но Джой уже не выглядела прежней. Что-то в ней изменилось. Что происходит? Чейс развязал ремни на руках дочери? Как ты оказался во всём этом замешан, Сколько я здесь нахожусь? Растягнув оковы на ногах, Джой вытащила капельницу из вены, слезла с кровати и подошла к окну. Ты пролежала в отключке почти 2 недели. Каждый раз просыпаясь, ты кричала и пыталась навредить себе. Пришлось тебя обездвижить. Чейз подошёл к дочери со спины и обнял её. В этот момент случилось то, чего он никак не ожидал. Джой повернулась к отцу и обняла его в ответ. Рэнк чувствовал её дрожь, проецировал на себя её скорбь и боль. Он хотел бы забрать всё это, но не знал как. Но главное, он вновь держал своего ребёнка в объятиях. Это было незабываемо. Солнечный луч падал в окно, освещая палату, освещая двух родных людей, которые наконец-то нашли друг друга спустя столько лет. "Папа, её больше нет", сказала Джой. Она ушла. На этот раз совсем. Фрэнк не понимал, о чём она говорит, но спрашивать ничего не стал. Он просто обнимал любимую дочь, нуждающуюся в заботе. "Отпусти отца", Джойс просила. "Где моя одежда? Тебе нельзя. Где моя одежда?" Джой посмотрела на Фрэнка твёрдым взглядом, дав понять, что спорить с ней бесполезно. Патрульный, который нашёл тебя в церкви, рассказывал, что перед смертью сестра Мередит твердила одно и то же. Джой вопросительно посмотрела на отца. Она говорила, что их двое мередит просила спасти второго ребёнка. Я так и думала, но это уже не моя история. Опустив голову, Джой пошла к шкафу. Куда ты собралась? В тюрьму, ответила Джой. Пришло время для встречи с архитектором. Создатель увидит своё создание.